«Потому что я не был лентяем, потому что я ночей не спал за работой, потому что я горб гнул над бумагами, потому что я не убивал времени не только на чтение разных белинских, а даже на лишние часы сна. Ты видишь, меня уважают, ко мне идут с просьбами, ко мне обращаются за помощью. Я состою членом благотворительного комитета». Я вытаскиваю из грязи несчастных. Я могу делать добро ближним. За меня молятся те, кого я из нищеты вытащил. Это потому, что я не сидел сложа руки. Данил И. Захарович говорил уже почти спокойно, без раздражения, без желчи. Он просто делал строгое отцовское внушение сыну, которому желал всего лучшего в жизни. С каждой новой фразой, с каждым новым воспоминанием о своих увенчавшихся успехом усилиях, о своем значении, дающем возможность благодетельствовать даже посторонним, Данила Захарович становился все мягче и мягче. Так среди мелких будничных неприятностей утихает и делается добродушным старый моряк, вспомнив после скольких лишений, бури, невзгод Успел он добраться до своего мирного уголка, до своей семьи, до своего благосостояния. Данила Захарович даже добродушно усмехнулся, видя, что его сын все еще не спускает с него глаз. За хлопника лучше свои критические статьи, да принимайся за латынь! — уже полушутливо произнес он. — Поучишься теперь... После веселее будет. Теперь ты вон, дядюшке, без моего позволения милостыню подаешь из денег, которые упали тебе самому с неба от меня. А ты выучись, свой грош заработай. Да тогда и подавай помощь дядюшкам и тетушкам и всем, кому вздумаешь, чтобы они благодарили и благословляли тебя. — А то вы все из готовенького, — Из чужого только умеете щедрость показывать. Вот поди, еще щедрее станешь между графчиками в пансионе Добровольского. Особенно, когда крестное придет, да крестнику сунет десяток рублишек на карманные расходы баловни. Боголюбов совсем повеселел и разнежился. Как это всегда бывало с ним, когда ему удавалось громогласно рассказать, каким путем он дошел до благосостояния и до возможности помогать ближним. — Кстати, о крестной-то вспомнили, — промолвил он, принимая серьезные и озабоченные выражения и подвигая к жене пустой стакан. — А кончили отделку ее комнаты? — Нет, сегодня кончат, ответила жена. — Закопались, закопались, — проговорил Боголюбов. — Надо торопиться. Не сегодня, так завтра Варвара Ивановна приедет в Петербург. Надо, чтобы ей было удобно у нас. Кто знает, может быть, и жить с нами останется. Давно, — Давно-давно я ее не видал. Надо обласкать старуху. Мы ее успокоим, она нас не забудет. боголюбов умолк и задумался вероятно о старой родственнице приезды которой ожидали в семье с часу на час ожидались нетерпением и отчасти со страхом как обыкновенно ожидает приезда влиятельных знатных или очень богатых родственников в столовой настало затишье изредка прерываемая болтовнёй и шуршанием папильоток и юбок шестилетней девочки, обращавшейся к матери с различными вопросами. Мать отвечала нехотя, иногда лаконически замечала дочери. «Ты все пристаешь, надо сидеть смирно», и продолжала задумчиво рисовать узоры на подносе. Она была в сладком поэтическом настроении утренней полудремоты. Боголюбов молча прихлебывал чай, и тоже о чем-то думал. Его лицо приняло свое обычное выражение строгости и озабоченности государственного деятеля. Казалось, этот человек постоянно стремился всеми силами внушить каждому встречному, что он, Данила Захарович Боголюбов, глава дома и начальник отделения, что у него хлопот и обязанности по горло, что без его зоркого глаза, без его указаний, выговоров и наставлений, Остановится и погибнет и канцелярия, и семья. В сущности, может быть, он был и добр, и недальновиден, но обстоятельства жизни заставили его казаться и строгим, и зорким. Давным-давно, с тех пор, как ему было дано впервые место начальника, он привык говорить директору департамента. Тут ваше превосходительство нужна строгость, чтобы дела не лежали без действия. Зоркий глаз важнее всего, когда надо уследить за подчиненными. — И я тоже говорю, братец, да и я же самое говорю, — глубокомысленно произносил директор. — Строгость и зоркость — это главное в начальнике, если он хочет, чтобы подчиненные были рачительны. — Рачительность в подчиненном — это долг. — Да, рачительность. И Боголюбов очень хорошо знал, что директор, говоря с высшим начальством, постоянно замечал. «О, я вполне надеюсь, на одиннадцатый стол. Там у меня сидит строгий и зоркий чиновник. От его глаз ничего не ускользнет. При нем все будут рачительно исполнять свои обязанности». И вот за строгость и зоркость Боголюбову давались чины, кресты и видные места. Чем более наград получалось им, чем чаще ему приходилось говорить о благодетельных качествах начальника, тем глубже и глубже врезывалось в его лицо выражение строгости и зоркости. Иногда оно даже доходило до комизма, когда Боголюбов смотрел строго и зорко, слушая какой-нибудь рассказ высших лиц о балете. Но если подобное выражение лица было необходимо на службе, то еще более необходимо было оно дома. Его жена, Павла Абрамовна, вышедшая из достаточной купеческой семьи, воспитывавшаяся в пансионе для благородных девиц, была менее всего способна к роли хозяйки дома. Сначала она любила балы с офицерами, любила балет с красивыми декорациями, любила наряды с бесчисленными фолборами, бахромами, бантами. Любила романы с несчастными любовниками и еще более любила, облекшись в атлас и кружева, лежать в своем будуаре и плакать в тишине о своей несчастной доле. Несчастной потому, что Данила Захарович статский, что ей теперь приходится ради беременности сидеть дома во время балов, что молодых офицеров у них не бывает в доме, а все противные старики в карты играют. Наплакавшись досыта она засыпала и спала мирным и безмятежным сном до тех пор, покуда не являлся Данила Захарыч и не делал ей строгого выговора за спанье днем в одежде. Вследствие своей дальновидности Данила Захарыч соображал, что, вероятно, при такой вечно спящей хозяйке балуется и ворует прислуга, что обед не может быть хорошо приготовлен, И потому без дальнейших справок строго и внушительно выговаривал людям за их воровство, за дурное кушанье, хотя он и не был настолько зорок, чтобы указать, кто и что украл, не был настолько избалован пищей, чтобы сказать, какое кушанье испорчено. Мало-помалу Павла Абрамовна начала свыкаться со своей жизнью. Она начала полнеть... И это послужило главной причиной того, что она разлюбила балы, балеты и наряды. Ей тяжело было подняться с места, и она начала жить одними романами. Она привыкла к зоркости и строгости мужа. И потому при каждом удобном случае все мелочные дрязги с прислугой и детьми, все промахи прислуги и детей передавала на усмотрение Даниле Захарычу. чтобы он сделал должное распоряжение. И он так привык к своей роли, что ежедневно делал внушение и распекание. Так шла жизнь Боголюбовых, совершенно тихо и мирно. Супруги размежевались полюбовно, муж не мешал жене читать романы и спать, она не мешала ему целое утро просиживать в должности, ездить в клуб для составления партии с влиятельными людьми, Принимать по пятницам этих влиятельных людей у себя.